Глава сорок восьмая. Сабина. Немного ранее. Воспользовавшись паузой, я утащила Нильс в уборную. Хотелось перевести дыхание, немного остыть, щёки не переставали пылать, делая меня похожей на смущенную невинную барышню. Ну, или на свёклу. Обычный бал, которому я никогда не придавала значения и намеренно избегала подобные мероприятия, оказался слишком волнительным. Нильс вышла из кабинки и подошла к раковине, включила воду. «Вы с Бастером отлично смотритесь вместе, их кажется, вам многие завидуют». «Брось», — отмахнулась я и сунула руки под холодную воду, намочила их и приложила к горящим щекам. «Платье и макияж — всего лишь образ, верхняя оболочка. На меня бы никто из них не обратил внимания, только Бастер смог разглядеть во мне нечто большее. Даже не знаю, почему так нравлюсь ему». «За что на меня свалилось такое счастье?» «Ну?» — загадочно протянула Нильс и выключила воду в кране. «Ты упорная, целеустремленная и миленькая. Ну хватит!» — шутливо шлепнула подругу по руке и выключила воду. «Пойдем?» «Пойдем!» — со вздохом улыбнулась она и оттолкнулась от раковины. Энтир оказался очень добрым и внимательным. «Я не ожидала. Тебе он нравится?» — заинтересовалась я, покидая уборную. Нильс пожала плечами, но горящие глаза и улыбка красноречивей любых слов. Мы вышли с ней в коридор и медленно двинулись обратно в зал. Как по громкой связи раздался голос секретаря. «Сабина Стрэндж, срочно подойдите в кабинет ректора». Повторяю, «Сабина Стрэндж, немедленно пройдите в кабинет ректора». Недоуменно переглянулась Нильс, попросила ее возвращаться без меня и поспешила в обратную сторону. «Что могло случиться?» Или родители уже приехали и узнали о наших отношениях? Почему не позвали Бастера тогда? Или не представляю, что могло произойти?» Толкнула дверь в приёмную, машинально бросив взгляд на стол секретаря. Но он пустовал. «Миссис Портер?» Позвала, сделав шаг, и тут меня схватили со спины, заткнув рот платком. «Одно неверное движение, Сабина, игла отравленного дротика войдёт тебе в спину». Угрожающе предупредил искажённый артефактом голос. Из кабинета ректора вышла фигура в плаще и чёрной маске. Сердце испуганно дрогнуло и ухнуло вниз. Я оцепенела, боясь пошевелиться. Фигура приблизилась ко мне и поднесла к лицу переговорный артефакт. «Не вздумай дёргаться!» — предупредила она, а голос точно так же изменён, как и у того, кто меня держит. В устройстве раздался голос Бастера, заставив меня дёрнуться и укусить преступника за палец, пусть и через платок. «Бастер, не Но меня снова заткнули и оттащили в сторону. Из глаз брызнули слёзы отчаяния. В этот момент я больше всего испугалась за Бастера и за родителей. Не хочу, чтобы они пострадали. «Я не шучу, Сабина», — пригрозил преступник, удерживая меня. «Хочешь дожить до прихода своего друга? Веди себя тихо и слушай, что тебе говорят, поняла?» Судорожно сглотнула и слабо кивнула. «Поняла я, поняла. Второй преступник потребовал у Бастера обе части тотема, что, собственно, ожидаемо. Только что они собираются с ними делать? Неужели нашли врата Катары?» Ужас медленно сдавливал горло. «Пойдём». Меня пихнули в бок и толкнули к выходу. «Не прерывай связи сообщая обо всех своих действиях», предупредил второй преступник, хотя мне кажется, это женщина. Плащ, маска и искажённый голос не могли скрыть особенности фигуры и походки. Меня вывели в коридор и повели к лестнице. Всю дорогу преступница не прерывала связи с Бастером, а я радовалась, что хоть так могла слышать его голос. Радовалась и надеялась, что он сможет найти выход, несмотря ни на что. Мы беспрепятственно спустились в подвал, пользуясь тем, что в коридорах Академии пусто. Не Немногочисленную охрану тоже удалось миновать. «Кажется, преступники хорошо обо всём осведомлены». Мы прошли по техническому помещению с трубами и вентилями. Затем ещё один узкий тоннель и уперлись в тупик. Мне так казалось. Преступница, не бросая переговорный артефакт, надавила ладонью на выступающую плиту, и стена, дрогнув, отъехала в сторону. Пыль попала в нос. Чихнула, дёрнувшись, и ощутила остриё дротика своей обнажённой спиной. «Поосторожнее, если не хочешь умереть раньше времени», — бесстрастно произнёс мой похититель и толкнул в проход. Идти пришлось долго. Я даже не представляла, что под Академией есть секретные катакомбы и что они такие запутанные и петляющие. Наверное, прошлый ректор Лэнгтон знал о них. Мы вышли в помещении с небольшим полукруглым углублением в земле. Похоже, что его вырыли искусственно. Стены земляные, неровные, пахнет сыростью а в центре — нечто закрытое грязной, пожелтевшая от времени тканью. Преступница сдёрнула покрывало, а я закрыла лицо и нос руками, чтобы снова не надышаться пылью. «Что это?» — спросила непроизвольно, когда пыль осела. «А не догадываешься?» — насмешливо поинтересовалась преступница, любовно проведя рукой по каменной плите, очень напоминающей «врата катары», — поражённо выдохнула я. «Вы же не сделаете этого?» «Вы же не верите, что это правда?» «Очень даже верим», — прошептали мне на ухо. «Имели возможность сами видеть результат активации врат и призыва богини». Покачала головой и усмехнулась. «Бастер не сможет найти вторую часть тотема. У вас ничего не выйдет». «Он уже нашел и направляется сюда», — усмехнулась преступница и достала из кармана статуэтку волка, замершего в прыжке. «Видишь?» Он уже стал нагреваться. Похоже, такое бывает только, когда другие части тотема находятся рядом. «Не думай, что Бастер спасёт тебя. Он всего лишь ребёнок, возомнивший, что сможет защитить тебя и родителей». Обессиленно прикрыла глаза, лихорадочно соображая, как поступить. «Свяжи её!» — велела преступница, достала из-под пола мантии моток верёвки и бросила сообщнику. Через пару минут я сидела со связанными руками на краю каменных врат. Но зато в спину мне больше не упиралась ядовитая игла. Теперь, когда пропала необходимость меня держать, я увидела и второго преступника. Похоже, тоже женщина. «Сабина?» — голос Бастера резанул слух. Видимо, по дороге ему отдавали инструкции, куда идти. Сам бы он не нашел вход в катакомбы, а тем более врата. Он появился весь в пыли и с паутиной на волосах на удивление, спокойным и собранным. «Где тотемы?» — напряженно поинтересовалась преступница, озираясь. «Вот». Бастер достал из кармана обе части и сделал осторожный шаг. «Отпустите Сабину сначала». Преступница ухмыльнулась и кивнула своему сообщнику, а сама направилась к Бастеру, протягивая руку. «Ее отпустят, как только я получу тотемы». «Нет». Бастер отрицательно покачал головой. «Давайте одновременно. Пихните Сабину ко мне, а я кину тотемы». Преступники переглянулись, но тут я даже понять не успела, как в плечо одной воткнулся метко выпущенный кинжал, а вторую скрутило парализующим заклинанием. Тотем выпал под ноги Бастеру и засветился голубоватым призрачным светом.